Глава двадцать Утро началось странно. Все было как обычно. Встали, умылись, отправились на занятия. Но в то же время что-то не давало мне покоя, какое-то внутреннее напряжение. Интуиция меня редко подводит. Что-то должно произойти, но что? Честно сказать, ожидание нервирует куда сильнее, чем само действо. И что теперь делать? Бежать? «Куда? И зачем?» Я так и не смог понять, что же меня так обеспокоило. «Кэс, ты в порядке?» — похлопал меня по плечу Сик с обеспокоенным выражением лица. «Да, просто какое-то странное предчувствие», — благодарно кивнул ему. «Будьте настороже. Сегодня может случиться что-то неприятное». «Понял. Тут же сам Магнус серьезно кивнул». «Предчувствиям среди магов обычно стараются прислушиваться. Да». Иногда это могут быть лишь странные мысли, но в других случаях это нечто большее. Сигнал тревоги застал меня посреди пустого коридора, когда я направлялся в кабинет Шии. «Началось», — прошептал себе под нос, почему-то разом успокоившись. «Известная опасность всегда воспринимается спокойнее, чем неизвестная. Так что я поспешил к воротам Академии, дабы узнать, что случилось, и не прогадал». Именно там сейчас начали собираться преподаватели. Правда, близко подойти не удалось. «Блайт», — перехватила меня профессор Пи, — «вы что тут делаете?» Жила в общежитии. Во время тревоги все студенты возвращаются в свои комнаты. Но!» «Никаких «но». Вы, конечно, сильны. Но позвольте преподавателям самим исполнять свой долг. Защита студентов в академии лежит на наших плечах», — сверкнула она глазами. «Как скажете», — не стал спорить я, развернувшись в сторону общаги. и уже через минуту свернул в бок, чтобы найти другой путь. Но не думала же она, что я и вправду пойду прятаться. Ха. может, и стоило, но это явно не мое. Сидеть где-то там, в комнатах, жаться от страха неизвестности — это точно не про меня. Так что, сделав небольшой крюк, я забрался на крышу небольшого трехэтажного здания, что располагалось неподалеку от главных ворот. Отсюда открывался замечательный вид. И то, что я увидел, мне не совсем понравилось. Мы были окружены. Буквально. По всему периметру стен Академии стояли люди. Сотни. Нет, тысячи людей. Словно одно большое живое море. Стало даже как-то не по себе. К счастью, почти все из них были обычными людьми и без магического удара. Тогда зачем? Хотя ясно. Банально живая стена. Да, маги не особо ценили обычных людей. Но вот если придется прорываться сквозь них, просто убивая... Репутация у такого мага будет после этого не очень. К тому же, они смогут достаточно задержать, пытающегося сбежать, чтобы прибыло подкрепление из магов. И это не говоря о том, что тысячи брошенных в тебя камней или даже копий никому еще здоровья не приносили. В общем, все продумано. Но ну и, разумеется, сразу стало понятно, кто пожаловал к нам в гости. Только один человек в стране на данный момент смог бы собрать такую большую армию простолюдинов, Алый. Вот только какого дьявола он тут забыл? Ведь только недавно тут был. А теперь король уже не в Академии, так что ему нужно? Догадка словно молния пробилась в мой разум. Лишь один человек может заинтересовать этого парня настолько сильно, чтобы сотворить нечто подобное. И это совсем не я, как бы не хотелось почесать чувство собственного величия. Руди. Только если Алый пришел за Руди. Может, я просто себя накручиваю? Нет. Других причин я просто не вижу. Разве что попытаться захватить всех студентов в плен, чтобы использовать против их родителей. Но нет, слишком рискованно. На такое Алый не пошел бы. Он ведь совсем не дурак. Ладно, скоро узнаем. Тем более, что я уже заметил главного виновника этого переполоха прямо перед воротами. Стоял в окружении нескольких десятков магов. И среди них стало куда больше сильных, чем раньше. А еще сильнее напряг ритуал, который явно затеяли эти маги. Тринадцать магов, среди которых не было никого ниже магистра, объединились в круг, чтобы начать творить какое-то неизвестное заклинание. Преподаватели пытались помешать им, атакуя со стен, но это было бесполезно. Оставшиеся маги вполне успешно защищали их. Приготовление к атаке заняло примерно полчаса, и все это время над головами круга магов формировалась сфера, буквально пылающая магией, просто сфера чистой магии без какой-либо стихии. Впрочем, это понятно. Все же в круге были маги разных стихий, и сотворить единое заклинание иначе просто не могут. Вот только сколько же маны тратится впустую? Эх. И вот атака была готова. Это поняли и преподаватели, что банально спрыгнули со стен во внутренний двор, не став даже пытаться защищаться от этого миниатюрного солнца. И правильно сделали. Ворота просто вышибла напрочь, несмотря на всю их магическую защиту. Нет, я понимаю. что Академия никогда и не была крепостью. Да что тут говорить. За всю историю континента она никогда не находилась под осадой. Может, поэтому и не заморачивались особо с укреплением защиты. Или это просто первая линия обороны, а настоящая не была активирована? Это единственное предположение. Потому как если всего 13 магов могут за полчаса снести любую защиту, то это весьма печально. Разве что весь этот ритуал был подготовлен заранее, а полчаса он лишь развертывался. Ладно. Чего тут думать? Смотреть надо. Сквозь пострадавшие ворота спокойно прошел Алый вместе с своей группой поддержки. Он буквально сиял самодовольством. Так и хочется ему... Надо успокоиться и взять себя в руки. Но уж больно самодовольный у него морда. Сложно удержаться. «Господа, рад вас всех видеть», — Донесся до меня голос главы восстания. «А мы не очень», — Вперед от преподавателя вышел профессор Кроу. «Адам, чего тебе нужно?» «Ты знаешь, что Академия не вмешивается во внешние дела». «А ректора, что ли, нет?» «Странно. Я думал, он всегда в своей отчине. «Ну да ладно, тем проще». Слегка разочарованно вздохнул Маккрови. «Что мне тут нужно?» Все просто. Отдайте мне студента, что прячется под именем Мородиус Айви, и тогда никто не пострадает». «Ты ведь и сам знаешь, что это невозможно». Академия никогда не сдаёт своих учащихся. Даже если они поступают сюда не под своими настоящими именами, прячутся, словно крысы, надеясь на вашу защиту. Наследный принц вашего королевства боится высунуть свою мордочку из безопасной норки. И такому человеку вы хотите принести клятву верности в будущем? «Да уж, он явно будет куда лучше, чем такой, как ты», — фыркнул Кроу, высокомерно посмотрев на Алова. «А ведь ты знал!» проигнорировал его Флейм. «Твои коллеги? Нет». «Точно знал. Но еще бы. Другого я не ожидал от правой руки ректора. Обязан был знать подобную информацию. И все равно его прячешь. И я даже ценю такую верность. Вот только в данном случае она неуместна. Но, может, другие преподаватели считают иначе? Что для вас ценнее? Ваша жизнь или этот пугливый юнец?» «Засунь-ка ты свои детские угрозы, себе далеко-далеко Начала была профессор Пи, но, увы, была остановлена Кроу. Печаль. Эх, так и знал. И на что надеялся. Пусть я и крови. Но в этот раз хотелось обойтись без крови. Хм. Странно звучит, признаю, но это факт. Я совсем не хочу убивать своих будущих подданных. Так и быть. Повысим ставки. «Тому, кто приведет ко мне принца, я заплачу тысячи золотых монет», — ударил кулаком по ладони. Вот только ни единый человек не сдвинулся с места после его слов. Хотя нет, вру. Один немного сдвинулся, это был я. «Ну а что? Не осуждайте меня». но ну, отдал бы ему Руди, а потом сразу вытащил делов-то на пять минут, а прибыль в тысячу золотых». «Так и быть, поделился бы и самим Руди пять, десять, нет, целых двадцать процентов отдал бы ему». Тем временем от толпы преподавателей донеслись лишь веселые смешки. «Ну, попробуем еще один вариант. Чтобы потом никто не сказал, что я пришел сюда лишь для того, чтобы убивать», — усилил он свой голос магии. Саста, я знаю, что ты здесь, и ты знаешь, что я пришел сюда лишь за тобой. Выйди ко мне, сдайся, и никто не пострадает, клянусь, мне нужен только ты». У тебя есть 10 минут, время пошло. И помни, их жизни будут на твоей совести. Хороший ход. Я бы даже сказал отличный. Зная Руди, он обязательно придет. Не захочет лишней крови. Да, Руди придет. Но вот дадут ли ему это сделать? Он сейчас должен быть вместе с Сигом и Аллом. Они не должны дать ему это сделать. Ну или припрутся все вместе. Тоже весьма вероятный вариант, зная этих идиотов. К счастью, победил первый вариант. Спустя десяток минут никто так и не явился. Хорошо. А вот Алый явно гневался. Он как брови хмурит. Не нравится ему, что план не сработал. Все же видно, что он сам не горит желанием сражаться. Несомненного преимущества у него нет. Да и реактора пока нет. Но это лишь пока. Кто знает, в какой момент он может явиться. Может, специально ждет шанса, чтобы напасть в неожиданный момент. Это для него не свойственно. Но кто знает... В остальном же нельзя дать никаких гарантий. Даже если его люди и победят, то понесут большие потери. А что, если за это время Рудиус сбежит? Это будет огромная проблема. Именно поэтому он и не спешит. Умный парень, но в то же время какой же глупый. Нет? Печально? Тогда пора устраивать тут кровавую бойню. Еще сильнее нахмурился Алой, и на его руках стали формироваться когти из крови. «И куда эта молодежь вечно спешит?» — раздался старческий голос, от которого Адам почему-то резко вздрогнул. «Да и не говори. Хотя и ты, старый пердун, ничего не лучше. Потянул меня сюда. Весело будет, говоришь. А чего тут веселого? Опять молодежь развлекается!» — вторил ему второй старческий голос, но куда более мелодичный. Сквозь толпу преподавателей вперед вышло два человека — старик и старушка. Хранитель сокровищницы и библиотекарша. Всего лишь два архимага, вот только почему-то два старика заставили ищущего столь резко остановиться. Ха, да он опасается их. Кто же они все-таки такие? Это ничего не меняет. Я вас не боюсь. Все же смог взять себя в руки Алый, вот только непроизвольно отступил на шаг назад. Ты слышал, старик? Этот юнец говорит, что не боится нас. Это уже ни в какие ворота не лезет. Никакого уважения к старшим. притворно закатила глаза библиотекарша. «И не говори, старуха, совсем мы сдали с тобой. Уже такая мелочь стоит перед нами и выпендривается. Эх, будь это лет на пятьдесят раньше, я бы его как мушку на одну руку положил и второй прихлопнул. Видимо, прошло наше время, да?» «Да погоди ты себя хоронить», — выркнула она. «Сколько было таких молодых да наглых. Вот только все они уж давно червей кормят». а мы вот тут стоим. «Простите за мою несдержанность», — склонился в глубоком поклоне Алый. «Вот только это ничего не меняет. Уйдите с моей дороги. Ваше время давно прошло. Лишь из уважения к вам я не стану наказывать никого из здесь присутствующих. Мое поколение еще помнит двух героев, что сразились с демонической тварью ранга полубога. Если бы не вы, то эта тварь могла половину континента сожрать». Вот только в той битве вы были бессмертными и ради победы пожертвовали своими силами. Я оценю вашу жертву, но из-за этого отказываться от своих целей не собираюсь». «Ох, слышала бабка, нас еще помнят, а я уже думал, забыли все. Архимаги уже нынче не котируются. Слабы мы, понимаешь?» С ехидной ухмылкой хохотнул старик. «Да, да, слабые да немощные. Слышишь, как у меня спина хрустит от немощности». Но что поделаешь, наша эпоха и вправду ушла. Но какие силы у нас все же остались. И так же получилось, что эта Академия стала нашим домом, как и все ее ученики, нашими внуками. И негоже бросать внучат в беде. Так что, паренек, лучше отступи, целее будешь». Я же тем временем немного офигевал. «Бессмертный. Пусть бывшие, но все равно. То, то эти старики вызывали у меня подозрения». А еще удивлялся. что на таких местах забыли архимаги. Хм, и ведь никто не в курсе. Я ни разу не слышал даже слуха об их истинной личности. И что это за тварь такая была, из-за которой двум бессмертным пришлось пожертвовать большей частью своих сил? Надо будет поискать среди учебников истории. Наверняка какие-то записи должны были остаться. Просто я до них еще не дошел. Вот только, несмотря на это, не уверен, что они смогут справиться с салом. Да, всего на ранг ниже его, но ранг есть ранг. Возможно, их знания и опыт помогут. Наверняка. Вот только и физически они уже начали сдавать. Это тоже внесет свою лепту. Так что никаких гарантий. И это еще надо учитывать, что сражаться он будет не один. Есть и другие архимаги в его окружении. Как же проблемно. В этот момент я краем глаза заметил какое-то движение рядом. Кинжал был моментально выхочен, чтобы через секунду вернуться на свое место. Это оказалась просто стая. Все же нашла меня. Даже не знаю, рад я этому или нет. Девушка вопросительно кивнула на толпу людей возле разрушенных ворот. Ее вопрос был понятен, вмешиваться или нет. Вот только ответ я дать пока не мог, так что просто отрицательно качнул головой. Пока рано. Посмотрим, что случится дальше. Кстати, я тут был явно не один, кто наблюдал за происходящим. Было заметно несколько студентов, выглядывающих из окон. Видимо, не мне одному стало любопытно посмотреть на причину тревоги. Но был еще один наблюдатель. Небольшая фигурка, расположившаяся на крыше самого высокого здания в Академии, и в то же время самого удаленного. Вот только я был абсолютно уверен, что она оттуда все отлично видит и слышит. Разумеется, это была шия. «Ну а кто еще? И она просто наблюдала, не собираясь вмешиваться. Уверен меня, она тоже заметила. Вот только чего она от меня ждет, Чтобы я вмешался или нет? Или ей вообще, это не важно. И должен ли я оправдывать ожидания учителя? Зная ее точно нет. Пусть она и хитрая, особо, себе на уме. Вот только шея никогда не требовала у меня подчиняться ее желаниям. Ну, за исключением желания сладостей. Хм, но мы не об этом. Она давала мне свободу выбора. Да, иногда направляла, но даже в этих случаях я спокойно мог отказать. Просто не было смысла в этом. И вот сейчас мне вновь надо сделать выбор, Вот только без каких-либо указаний с ее стороны. Это будет лишь мое решение и больше ничего. И оба варианта несли как плюсы, так и минусы. Честно говоря, вариант с победой Алло мог быть для меня даже более полезным в практическом плане. Я бы мог стать очень влиятельным и богатым человеком в королевстве. Да, мог бы. Осталось только заплатить свою цену. Впрочем, кого я обманываю? Я ведь уже давно для себя решил. Осталось только дождаться подходящего момента. Еще совсем немного, и искра бойни вспыхнет между этими людьми. А ректора, что смог бы это остановить, все нет и нет. Куда запропастился этот демонов старик? Еще немного, и тут прольется кровь. Слишком уж напряжены люди. С обеих сторон маги уже начали готовить свои заклинания. Кто-то зажигал над собой огненный шар, другие уже облачились в броню из камня. У третьих на руках выросли лезвия из воды и ветра. Вариантов была масса. и почти все они были нацелены лишь на то, чтобы убить своего врага. «Вижу, что говорить, что тоже бесполезно. А ваш ректор так и не явился, не ожидал от него такой трусости», нахмурился Алый, выпуская хлысты из крови на своих руках. «Но это ваш выбор, и я буду чтить. Так что просто умрите». Именно эти слова ознаменовали начало битвы. Заклинания были выпущены на свободу.